Некогда великий Фрида Над правил здесь какое-то время. А древние правители, король Омин и королева Аманоа также использовала знания ситхов, чтобы укрепить свою власть. Годы спустя Экзар-кун, темный лорд ситхов, который сначала возродил братство, также прибыл на Дексун, совершив набег на древнюю могилу Надда в поиске тайн темной стороны. Дарт-бейн знал, что можно извлечь еще больше пользы из этого отравленного и зловещего места. Двигаясь с властью и изяществом убийцы, гладкое кошачье существо выпрыгнуло из скрюченных веток над ним. Существо казалось горой мускулов, когтей и меха. Хотя он был удивлен, что хищник осмелился приблизиться к нему так легко, чувства темной стороны помогли ему в последний момент. Он нырнул в сторону, избежав смертельного удара, но тем не менее столкновение с пантероподобным существом опрокинуло его на землю. Ударяясь о жесткие ветви, Бэйн откатился в бок высвободив свой лазерный меч. Хищник имел серо-стальной мех с бронзовыми крошечными пятнами, что давало ему оттенок рептилии. Пантера прыгнула снова и на сей раз ее двойной хвост взвился, ударив в ствол дерева с шипящим звуком. Бейн вновь увернулся и заметил, что все два хвоста пантеры были снабжены длинными крючковатыми жалами с раздутым выпуклым концом. Там где жало прорвали отверстия в стволе дерева, каразийный яд съедал почерневшую и тлеющую дыру через кору и сердцевину дерева. Сужая свои глаза, Бейн почувствовал окутывающую его энергию темной стороны. Он сжал рукоять светового меча. Пантерообразное существо обнажило свои длинные клыки и взвыло, но не отступило назад, когда Бейн сделал выпад энергетическим лезвием назад и вперед. Дождь выстреливал искры из светового меча. Пантера пригнулась на своих лапах, ее и мускулы напряглись. Бейн мог читать мысли животного, знал, когда оно собирается прыгнуть. Монстр скакнул в воздух, торпеда из меха, мышц, когтей и клыков. Ситх поразил его мечом, взмахивая лезвие вверх, описав им мощную дугу. Он распотрошил монстра, разрезая его тело пополам, так, чтобы курящая лезвие вышло из мощного плеча пантера. Корчащееся существо шлепнулось на землю, развалившись на две части поджаренной плоти. Бэйн глубоко вздохнул, когда он увидел, что огонь в демонических глазах погас. Увидел, как его когти сгибались и разгибались. И на этот раз, как и после крушения волцина, он остался без Бэйн вдохнул полный легкий кислого воздуха джунгли с запахом электрического озона, исходящего от его лазерного меча, подпального меха и пузырящейся плоти зарезанного монстра. Бэйн издал животный крик в тени джунглей. «Вы послали его на меня!» Он ожидал, что его учитель Кордис появится снова, смеясь над ним, но вместо мстительной темной фигуры он увидел темный дух лорда ситхов Кана, павшего лидера Братства Тьмы, которое уничтожили ситхи и на Нарусами. Голос лорда ситхов был, как всегда, звучным и мощным, но спокойным. Он наклонил свою голову к разрезанному существу, лежащему под кустом. Это хищник. И он думает только о голоде и крови его не заботит добрый ты или злой Дарт Бейн. он просто хотел есть призрак двинулся в обратную сторону пойдем не отталкивая от себя листья или ветви зловещий душа гал в джунгли но прежде чем Бейн мог пойти за ним лорд кан исчез в темноте решившись Дарт Бэйн прокладывал себе дорогу все глубже и глубже в дикие джунгли, пытаясь проследить путь лорда Каана, но все еще не зная, куда ему следует идти, куда его приведет его темная сторона. Смолистые виноградные лозы падали на его плечи, но он скидывал их с себя. Шипы цеплялись за его лицо, но он не обращал внимания на царапины и капающие из них кровь. Его световой меч заставил воздух пахнуть соком испаренных растений и обгорелой зеленой древесиной. Он использовал свои способности ситха, позволяя своему разуму расшириться, чтобы наполниться нагнетающим злом, гордясь потенциальной властью, доступной ему. Под опекой лорда Кордиса Бейн никогда бы не закончил свое обучение. Он слушал других преподавателей, изучал древние письмена, но по-прежнему остались очень много знаний о темной стороне, которые он должен был выучить. Теперь у Бэйна не оставалось никакого иного выбора, как самостоятельно обучаться, и он имел стимул к достижению навыков ситхов. Он надеялся, что призрак Кана поможет ему, но даже и без его зловещей помощи, Бэйн сделать все возможное, чтобы возродить Братство Ситхов. Дезориентированный в плотном подлеске, он тащился в течение нескольких часов туда, куда отправился мерцающий дух лорда Каана. Он следовал своим инстинктам, направлявшим его к концентрации энергии темной стороны. Когда он не увидел призраков снова, то задался вопросом, не оставили ли его злые духи. По крайней мере, он так не думал, они только ждали и наблюдали, позволяя Дарту Бейну делать новые шаги. Он срубил мертвое черное дерево с безлиственными ветвями, свисавшими словно когтистые пальцы, и с корой, покрытой какими-то грибами. Когда сломанное дерево повалилось, Бэйн ступил вперед под проливным дождем в небольшую открытую местность, где даже трава была коричневой и сушеной. Там стояла пирамида с неровными плоскостями и кривыми углами, сделанными из унылого металла, будто гигантский бронированный блок. Бейн стоял, не двигаясь, с открытым ртом. Он сделал тяжелый вдох сырого и зловонного воздуха. Он слышал об этом месте, знал, что оно было центром темной стороны силы – могила Фридена Нарда. Скрытое строение было предназначено для содержания темной энергии, которой были заряжены тела легендарных темных повелителей сил. Пирамида была гробницей утерянных артефактов и информации, которая поможет восстановить потерянные знания ситхов. Это был шанс для Братства Тьмы начать все сначала. Теперь все изменится под его строгим началом. С каждым новым шагом Бейн ощущал все больше энергии. Его световой меч жужжал и потрескивал. Его кожа наэлектризовалась от мощи этого места. Разрушенная могила Фридана Нарда будто бы привлекала молнию и дождь. Бейн стоял перед строением, рассматривая чистые металлические бока в запятнанных и разъедаемых коррозией стенах из мандоларианского железа. Потерянный склеп был потревожен тысячи лет тому назад, когда его открыл и разорил другой грабитель по имени Экзаркун.